Компромисс между системой и людьми Как было показано в предыдущих главах, нестабильное состояние системы управления не может продолжаться бесконечно. Население и организации вырабатывают защитные механизмы, начинают уклоняться от выполнения обязанностей, учатся избегать репрессий, и система постепенно переходит в стабильное, застойное состояние. С переходом в стабильный режим функционирования система автоматически оказывается ввергнутой во внутренний конфликт. Конфликт обусловлен тем, что, с одной стороны, система требует от всех звеньев управления неукоснительного выполнения требований и максимальной отдачи, выдвигает непомерные требования к начальникам и подчиненным, а люди и организации начинают уклоняться, вырабатывают механизм защиты от управленческого воздействия, они отказываются выполнять обязанности в полном объеме, жертвовать собой и своими подчиненными, своим временем, жизнью и имуществом. Во многих других странах, Подобный конфликт привел бы к чему-то аналогичному гражданской войне, революции, внутреннему распаду и дезорганизации, он разрушил бы систему управления с ней общества. но с Россией этого не случилось, так как был достигнут исторический компромисс между системой управления и населением. Выработалась особая технология достижения равновесия между непомерно высокими требованиями системы к людям и организациям, с одной стороны, и нежеланием, да и невозможностью людей выполнять все эти требования, с другой стороны. Как иронически пишет Мостовщиков, именно умение граждан – и их родины, как следует договариваться о правилах совместного проживания, приносят цивилизации неплохие результаты. Указанный компромисс, благодаря которому и овцы целы, и волки сыты, заключается в формальном соблюдении обязанностей. Система делает вид, что она по-прежнему выполняет управленческие функции в полном объеме, то есть функционирует якобы в аварийном, нестабильном режиме, а исполнители подыгрывают и делают вид, что они соблюдают все эти непомерные требования, демонстрируют энтузиазм, покорность, согласие с тем, что все обстоит как прежде, хотя на самом деле большую часть своих обязанностей они уже игнорируют, выполняют только внешний ритуал. В качестве примера можно привести так называемый коммунистический субботник эпохи застоя. Мы его так заорганизовали, что дальше некуда. За 10 дней до субботы уже все показатели известны. Сколько человек примет участие, какова будет производительность, выработка на одного, общий объем продукции и так далее. Да их еще эти показатели надо защитить в отделах обкома. Вот тебе и сугубо добровольное дело. Вечером в день субботника заседает штаб. Идет приемка отчетов. Порой слышишь, вы что, Иван Иванович, давали одну цифру, а сейчас другую. Ничего у нас не сходится. Идите еще раз, посчитайте». Каждый понимает, что это означает. Уходит, пересчитывает, ошиблись, мол, извиняемся. Аналогичны по смыслу воспоминания о довоенном еще социалистическом соревновании. Вот, например, какие обязательства брали некоторые участники социалистического соревнования. Обязуюсь выполнять нормы выработки на сто процентов. Обязуюсь, не опаздывать на работу и не прогуливать. Обязуюсь сохранять и не портить социалистическую собственность. Подобные обязательства можно изложить иначе и понятнее в одной универсальной формуле «я беру на себя обязательство выполнять то, что и так обязан делать» как у Венедикта Ерофеева, где бригада берет социообязательство направить каждого шестого члена бригады на учебу в ВУЗ. Поскольку в бригаде только пятеро, то это им ничем не грозит. Как начали со времен добровольно-принудительного крещения Руси притворяться верующими христианами, так и продолжают до сих пор притворяться добросовестными подчиненными, честными налогоплательщиками, верными супругами и так далее. Налоговая сфера, пожалуй, служит наилучшей иллюстрацией. Князья недоплачивали орде, крепостные крестьяне помещикам, только один типичный пример, болдинские и кистеневские крестьяне состояли в основном на оброке. Оброчная норма определялась здесь в 60 рублей ассигнациями, но оброк платилось не более трети. Современные предприниматели государству сейчас государство делает вид, что собирает налоги, налегая на точки, где легче собрать деньги даже ценой запретительных для производства условий Народ делает вид, что налоги платит, понимая, что прибыль стала привилегией, которая зависит не от хорошей работы, а от того, как ты договоришься с чиновником. В общем, характер российского общества, в отличие от западноевропейского, определяется не столько соглашением подданных и государственной власти об обоюдном соблюдении законов, сколько молчаливым сговором о безнаказанности при их нарушении.